Дядины рассказы Уже давно закончилась война. Кто выжил, почти все вернулись домой, а бабушка все ждала и ждала своих сыновей. Самый старший не вернулся еще с гражданской. Не могли же эти двое сгинуть где-то в чужом краю. Умом она понимала, что ждать уже бесполезно, но каждый вечер молила Бога о здравии воинов Павла Ивана. Вдруг в деревню пришло письмо. Оно было адресовано тете Паране, но почтальонка, увидев в обратном адресе имя дяди Вани, сразу побежала к бабушке. Бабушка хоть и была неграмотна, но сразу узнала знакомую почерк и завела счастливыми слезами. Самым нелепым было то, что тетя Нюра, прождав мужа всю войну, за неделю до письма вышла замуж за другого мужчину. Она бы наверняка вернулась обратно, надежде, что так долго не писавший муж простил бы ее, если бы буквально накануне не поругалась с бабушкой. Столько прожили душа в душу и вдруг поругались из-за каких-то тряпок. Ой, женщина есть женщина. Кате маленькая и так не хотелось уходить от бабушки, а узнав о письме, она прям забастовала. Отца она совсем не помнила, но все равно очень ждала, любила и считала самым родным человеком, который спасет ее от какого-то чужого дяденьки. А ждать отца ей пришлось еще долго, больше полугода. Но главное, все уже знали, что он жив и здоров. Тогда Енька в очередной раз приехал в деревню, дядя Ваня был уже дома». Еще в городе Енька узнал, что в самом начале войны, при выходе из окружения, дядя был ранен и попал в плен, что он прошел несколько концлагерей, пока не попал к американцам. Теперь здесь, в деревне, дядь Ваня для Еньки был самым интересным человеком. Мальчишка мог без конца слушать дядина рассказы и при первой же возможности донимал его расспросами. «Дядь Вань, расскажи, как ты был врачом?» – приставал он уже не раз, слышав эту историю. «Врачом?» – задумчиво переспрашивал дядя и начинал рассказывать. В одном из лагерей я, бывший зоотехник, выдал себя за врача. Человек, а тем более пленный, такая же рабочая лошадь, только дозу лекарства надо уменьшить. Да лекарства нам почти не давали. Так вот, удалось мне устраивать по очереди отдых раненым, которые ослабли, ставим какой-нибудь заразный диагноз. Но все шло хорошо, да один из тех так называемых заразных, имеющие медицинское образование, предал меня и всю нашу систему отдыха. Его назначили врачом, а меня и всех, кто был в санчасти, избили и выгнали на самые тяжелые земляные работы. «Расскажи еще что-нибудь», — не унимался племянник. «Довелось мне работать и в немецких угольных шахтах», — продолжал дядя Ваня. «Уголь долбили вручную, кайлом, а транспортеры были сделаны из хорошей кожи. Из этой кожи получались отличные тапочки. Надо было заострить какую-нибудь железку и на ходу вырезать кусок кожи, а потом надежно запрятать его под уголь» потому что тут же поднимался переполох. Транспортер останавливали, начинался поиск, где и чем могло повредить кожаную ленту. Через несколько дней кожа переправлялась в барак, там в укромном месте из нее шили тапочки, за которые у тех же немцев можно было выменить кусок хлеба. Ну, конечно, это все сопровождалось большим риском. Но, пожалуй, самый интересный случай произошел на сахарном заводе. Жизнь нам была сладкая в прямом смысле, но на одном сахаре не проживешь. За сахар можно было выменить хлеб, но даже за самый маленький кусочек сахара, обнаруженный в проходной, полагался расстрел. А есть хотелось страшно. Я росту немалого, взрослый мужик весил всего 45 килограммов. Один раз я спрятал под мышку большой кусок сахара, рисковать так рисковать. В воротах сахар обнаружили под конвоем, повели меня к коменданту. Все, — подумал я, проходя по сахароварочному цеху, — моя песенка спета. На повороте оглянулся я и заметил, что конвоир не так уж здоров, а рядом в открытом котле кипит сахар. Помирать так с музыкой, — решил я. Схватил немцы и вместе с автоматом булькнул в кипящий сахар. Фрицеп пикнуть не успел. Проходной еще не закончили выпуск, и я незаметно пристроился к колонне. При обыске меня не узнали, я благополучно ушел в лагерь. Там я разыскал друга Сашу и с волнением рассказал ему о том, как разделался с конвоиром. «Молодец!» — похвалил он. «А теперь надо уходить!» «Как?» — удивился я. «Да, надо уходить!» — уверенно повторил он и повел меня за барак. Около кучи мусора он остановился, оглянувшись, стал распинывать мусор. Я ничего не понимал, но скоро увидел люк и помог его поднять. Из колодца повеяло сыростью и зловонием. «Спускайся!» — скомандовал Саша. Я знал, что до войны Саша жил в Ленинграде и был связан с воровской компанией, где научился ловкости и находчивости. По виной своей друга я спустился в вонючий колодец. Саша последовал за мной и задвинул крышку люка. «Они не знают об этом люке, не поставили решетку», — объяснил Саша, и, встав на четвереньки, добавил, «а теперь ползи за мной». Разве думал я когда-нибудь, что буду ползать по канализационным трубам? С трудом добрались мы до следующего колодца, который был за пределами лагеря. Все перемазанные выбрались из люка и поспешили прочь от этой проклятой тюрьмы, пока не заметили свышки. Немного отмывшись в лесном озере от вонючей канализационной грязи, мы почувствовали запах леса, и радость свободы наполнила наши сердца. Но радость была недолгой, на следующий день нас поймали и избили так, что родная мать не узнала бы. И когда выяснили, что мы сбежали с сахарного завода, сразу отправили в башню смерти. В полуразрушенном здании водонапорной башни находилось несколько человек, и даже трудно было назвать людьми, Страшно избитые, зная, что на утро их пустят в расход, они молча лежали на земляном полу и даже не среагировали на наше появление. Мы присели обшарпанные стены и долго молчали, глядя на лежащих узников. Вдруг Саша поднялся и, насвистывая кровавленными губами мурку, стал обследовать помещение. Прежде всего он потолкал двери, потом прошелся вдоль круглой стены, ощупывая каждую трещину. Задрав голову, он долго рассматривал окна. Похожие на обойницы замка, окна были высоко и с решетками». У одного из них решетка стояла как-то наклонно. «Может, попробуем?» — предложил Саша. «Но ведь высоко», — подумав, — возразил я. «А ты, Коломенская верста, для чего?» — ответил он. «Ну-ка, нагнись». С моих плеч Саша дотянулся до окна и выворотил решетку. За решеткой достал и раму с разбитыми стеклами. С помощью решетки и Саша забрался на окно и я. Один из узников приподнялся с земляного пола. «Все равно поймают. Простонал он, махнув рукой, и снова упал. Вот мы снова в лесу. Ноги дрожали от усталости и волнения, но надо было бежать и бежать подальше от этой ужасной тюрьмы. Вдруг до нас донесся собачий лай, это была погоня. Чтобы спутать следы, мы стали метаться то вправо, то влево, а когда собаки залаяли совсем близко, разбежались в разные стороны в надежде, что хоть одному удастся спастись. Я выбежал к озеру... Вода у берегов покрылась шугой, не раздумывая нырнул в ледяную воду и поплыл к реденьким камышам. Ухватившись за корни камыша руками и ногами, я осторожно выставил из воды нос, чтобы можно было дышать. Тут же через тонкий слой воды я услышал собачий лай и автоматную стрельбу. «Все?» — подумал я. «Сейчас собаки разорвут. Лучше уж умереть от пули». Я хотел вынырнуть, но какая-то сила удерживала меня под водой. Собаки в ледяную воду не полезли, и пули миновали меня. Когда все стихло, я всплыл и посмотрел на берег. Он был пуст, но как до него добраться? Руки и ноги так застыли, что не слушались меня. Видимо, мне очень хотелось жить, поэтому я все-таки добрался до берега, вскарабкался на него и с трудом поднялся на ноги. Собаку уже не было слышно, меня трясло от холода. Сделав шаг, потом другой я пошел. Постепенно, ускоряя шаг, я зашел в лес. Тут не так дул ветер, а, перейдя на бег, я совсем согрелся. Правда, я не знал, куда бегу. Где-то гремело канонада, рвались снаряды. Плохо понимая, что происходит, я свалился в какую-то яму. Силы мои кончились, надо было передохнуть. Укрывшись сухими листьями, я стал думать о Саше и незаметно задремал. Сколько проспал, не знаю, но проснулся от громких голосов на каком-то непонятном языке. По-немецки я уже почти все понимал, а тут ничего не пойму. Открыл глаза, надо мной стоят два странно одетые солдата. Сейчас, думаю, прибьют. Они показывают на меня, зарывшегося в листья пальцами, хохочут и не думают убивать. Это оказались американцы. «Ну и как они?» — спросил Енька. «У американцев я жил припеваючи», — похвастался дядя. «Приставили меня к кухне, ел сколько хотел, даже спирт был. Поспать была возможность, и работа нетрудная. Отъелся, стал в два раза тяжелее, чем в концлагере». «А почему ты так долго не писал, когда уже снова в Красной армии был?» — допытывался Енька. «Ну, в Красной-то в Красной, только очень долго нашего брата, побывавших там, проверяли» пока все не выяснили, писать не разрешали. Мне еще повезло, признали невиновным, а то бы еще долго пришлось трубить где-нибудь на Колыме. Как-то пришла к дяде Ване Кать Большая и завела разговор о дяди Паше. «А не мог ли наш папа остаться где-нибудь за границей?» спросила она. «Ведь есть такие случаи?» «Ты что?» — возразил дядя Ваня. «Разве может Павел бросить семью? А если уж он в наших лагерях, то все равно дал бы весть». Да. «Конечно», — согласилась Катя, а потом с возмущением добавила. «Как это можно за адские страдания в плену еще наказывать?» «Стало быть, можно», — со вздохом ответил дядя Ваня. «Могу и я еще загреметь. Недавно вон опять вызывали. Там ведь разобрались, что я раненым в плен попал, а сейчас здесь дома опять докапываются».